Глава 3. 4 типа дхармы. Каждый человек от рождения наделён талантами. Для некоторых из нас они очевидны, потому что люди замечают те таланты, которые ценятся в обществе, например, умение петь или забрасывать мячи в баскетбольную корзину. Другие таланты, например, умение воспитывать детей, вообще не ценятся. Поэтому те, кто не умеет петь как Мирай Кэри или делать трёхочковый бросок мяча, чувствуют, как будто в их жизни нет смысла. У вас может быть талант организовывать мероприятия, помогать людям пережить травму, наводить домашний уют, вдохновлять окружающих на более здоровый образ жизни. Эти способности хоть и менее очевидны, но не менее нужны и важны. Исследует харму Я пришла к выводу, что хотя дхармы у всех разные, её условно можно поделить на типы. Некоторые знают о своей дхарме с рождения, другим приходится забыть о ней, чтобы потом опять вспомнить. Кто-то находит дхарму через преодоление препятствий, к другим она приходит через поиск решения проблемы, не дающей покоя самому человеку или окружающим. Встречаются и сочетания нескольких типов. Давайте рассмотрим типы Дхармы. Первое. Вы знаете, какой у вас дар. Есть люди, наверняка вы таких знаете, которые словно от рождения знают о своем предназначении и идут к нему напролом. Это первый тип. Такие люди наделены явным талантом и пришли на Землю, чтобы им делиться. Первое. К этому типу относятся большинство артистов и спортсменов, тех, кому с рождения даны хорошие вокальные данные, способность забивать голы или остроумно шутить, то есть всё то, что ценится в обществе. Это, однако, не значит, что у этих людей всю жизнь всё будет прекрасно. Талант-то им выдали, а вот что делать с ним дальше — дело каждого. Любой талант нужно оттачивать практикой. нет смысла отрицать, что мощный голос Адель достался ей от природы, но есть тысячи других исполнителей с прекрасными голосами, которые не развивали свои способности и были менее упорными, хотя их дхарма вроде бы такая же. Есть прекрасные музыканты, которые даже не играют на инструменте, и не потому, что они менее талантливы, а потому что не стали исполнять своё предназначение, как это сделали другие. Вспомните известную притчу про человека и лотерейный билет. Человек молился Богу каждый день, хотел выиграть в лотерею. Наконец Богу это надоело, и он сказал: "Купи хотя бы лотерейный билет, помоги мне немного". Второе. У вас случается срыв или прорыв, и вы делитесь своим опытом? Я стояла на коленях уже усомнившись в существовании Бога, и вдруг услышала голос и поняла, зачем я здесь. Такие истории о срывах или прорывах часто можно услышать от коучей, мотивационных спикеров и писателей, людей, соответствующих архетипу учителя, подробнее в главе 6. Срыв может быть вызван любой причиной: от болезни до внезапного ухудшения материального положения. и от истории несчастной любви до наркотической зависимости. После срыва человек берет на себя полную ответственность за свою жизнь, его мировосприятие кардинально меняется, появляется смысл и желание делиться осознаниями с окружающими. Боль помогает обрести смысл. Пережитый хаос становится историей, которой вы делитесь с людьми. Моменты отчаяния придают жизни смысл и подсказывают, как помочь окружающим и себе, делясь своей историей. Моя тхарма относится именно к этому типу. Третье. У вас была проблема, которую вы решили. Тхарма часто обретается, когда мы пытаемся решить насущную проблему и потом узнаём, что многим пригодился бы наш опыт. Проблема не обязательно должна быть связана с травмой. Это может быть любая ситуация, в которой мы сами нуждались в помощи. Например, поддержка малого бизнеса на раннем этапе, отсутствие на рынке детских влажных салфеток без химии или доставка блюд аюрведической кухни. Писательница Ванесса Ван Эдвардс рассказывает, что страдала социальной тревожностью и не умела читать собеседника. Она стала изучать мимику и даже сделала для себя карточки с мимическими выражениями, чтобы лучше их запомнить. В итоге она завела блог с советами, как избавиться от неловкости в общении, и на основе его материалов написала книгу Очарование. Если у вас есть проблема, скорее всего, она есть у кого-то ещё, и этому кому-то наверняка будет интересно узнать, как вы с ней справились. Четвёртое. У окружающих была проблема, а вы нашли решение. Об этом пути к дхарме реже вспоминают, но он, как и остальные, не менее важен. Для того, чтобы решение той или иной проблемы стало вашей дхармой, не обязательно сталкиваться с этой проблемой самому. Иногда мы помогаем решать проблемы окружающим. Подумайте, что это может быть? Возможно, вы заинтересовались карьерой в медицине, потому что когда-то помогли отцу дяде бетику улучшить здоровье и теперь хотите также помочь другим. При этом вы можете сами не страдать никаким заболеванием, но всё же хотеть найти решение. В этой новой парадигме нам уже не обязательно самим проходить через срыв, чтобы найти лекарство. Надеюсь, вашим детям будет ещё легче встать на путь целителя или помощника. не имея личного опыта преодоления той или иной проблемы. Если в вашей жизни не было момента осознания, это не значит, что у вас нет дхармы. Многим кажется, что раз с ними в жизни не случилось ничего сверхъестественного, у них нет уникальной истории и предназначения. Преодолеть нормальность порой может быть сложнее, чем жизненную катастрофу. Ведь если вы живёте нормальной жизнью, нет потребности что-то менять. Можно просто плыть по течению, не задавая себе главного вопроса: зачем вы здесь? Но даже если у вас не было одного большого момента осознания, могло быть много маленьких, имевших определяющее значение для вашей жизни. Опыт преодоления случался в жизни у каждого, и все по-разному переживают травму. Для некоторых детей развод родителей становится серьёзным источником боли и страданий, и требуется годы, чтобы пережить эту боль. А другие воспринимают его легко, понимают, что мама с папой хотят жить отдельно и так лучше для всех. Любая травма уникальна, их нельзя сравнивать. Какая разница, утонул человек на глубине 0,5 м или 10 м? Мы привыкли сравнивать травмы. и почему-то думаем, что человек, в чьей жизни случилось много всякого безумия, побеждает в состязаниях по травме. Но трудности выпадают на долю каждого, и тхарма есть не только у переживших глубокую травму, задача каждого делиться своей тхармой с окружающими, но это можно делать по-разному. Цель каждого человека на земле повышать уровень сознания, переходя в другое измерение. Как планета, мы в данный момент совершаем переход от третьего к пятому измерению. Жизнь в третьем измерении, 3D, в настоящее время является реальностью для большинства людей. В её основе дуальность, деление на правых и неправых, страх, индивидуализм и выживание сильнейшего. Жизнь в 3Д кажется рядом случайных и чаще всего несчастливых событий, которые человек не в силах контролировать. Проблески красоты в 3Д открываются ему лишь изредка, кажутся недолговечными и происходят из внешнего мира. Человек идентифицирует себя со своими мыслями, которые чаще всего представляют собой петлю негативных эмоций. У него могут быть увлечения, но он не считает их смыслом жизни. Путь к тхарме начинается в 3D. Это первая ступень. Жизнь в четвёртом измерении, 4D. Мостик к следующему уровню, 5D. В четвёртом измерении мы всё ещё привязаны к миру 3D, но уже осознаём, что есть нечто большее, 5D. Осознание себя в четвёртом измерении нередко является последствием тёмной ночи души, кризиса, резкой смены карьеры, расставания. Спящие эмоции всплывают на поверхность, выходят на свет и проживаются. На уровне 4D происходит работа с тенью. Человек осознаёт подавленные травмы, триггеры и страхи и встаёт на путь исцеления ума, тела и духа. Он работает над преодолением ментальных блоков, препятствующих овладению силой интуитивного знания, понимает, что мысли создают реальность, и каждый человек рождается со священной миссией души, которой должен поделиться. В 4D находится ступень со второй по четвёртую на пути к Гарме. Жизнь в пятом измерении, 5D, цель каждого человека высшее состояние сознания в пятом измерении нет совпадений только синхронизации событий на этом уровне мы доверяем неизвестности и слушаем интуицию мы чистое воплощение дхармы мы ощущаем единство со всеми существами экстатическую радость любовь и сострадание к земле и всем живым существам наши возможности безграничны Мы не поддаёмся коллективной парадигме страха и понимаем, что полностью контролируем эмоции, мысли и убеждения. Мы творцы своей реальности и живём в полном единстве с истиной. 5D это пятая ступень пути к харме. 3D. Почему это со мной происходит? Сознание жертвы. 4D. Какой урок я могу извлечь из происходящего в сознании обучающегося? 5D. Какая реальность творится через меня в сознании творца? Некоторые люди предпочитают оставаться в 3D и существовать в рамках имеющихся структур: государственных, юридических, медицинских, Кто-то выбирает работать в 4D и помогать окружающим с их чувствами тревоги, стресса, собственной никчёмности, а кто-то переходит на уровень 5D. Уровень духовности, энергетического целительства, шаманства, воплощения высшего разума, общения с невидимыми сферами. Все выполняют важную работу, приводящую мир в равновесие. Миру нужны и приветливые люди в зале суда, и пробужденные стоматологи, и осознанные терапевты, и, конечно, целители коллективного сознания. Переход на уровень 5D не значит, что вы будете заниматься только 5D-работой. Вас будут призывать и на другие уровни, чтобы вы помогли остальным пробудиться. Я всегда говорю, что надо одной ногой находиться в 3D, а другой в 5D, чтобы осознавать текущую реальность, но также быть и мостиком для перехода на следующий уровень. В каком мире вы живёте сейчас? 3D, 4D, 5D. В каком измерении вам хотелось бы работать? Ценное замечание. Если вы ощущаете зов работать в мире третьего измерения, очень важно выполнять практики, возвращающие вас на уровень 5D. Человек должен сиять во всю мощь, а страхи мира легко притупляют это сияние. Занимайтесь танцами, йогой и дыхательными упражнениями, практикуйте шаманскую тряску, медитируйте, рисуйте, раскладывайте карты Таро и следуйте ритуалам. Всё это прекрасные практики, напоминающие о вашем я уровне 5D. Определите свой тип дхармы. Есть ли у вас природный талант? Какой? Был ли у вас талант в детстве, о котором вы сейчас забыли? Какие трудности вам приходилось преодолевать? Случались ли в вашей жизни срывы? Как вы их преодолели? Были ли у вас проблемы, которые вам удалось решить? Как вы их решили? Любите ли вы помогать окружающим? Как именно? А какой помощи вас обычно просят? Может ли у человека быть несколько предназначений? Вообще-то у каждого из нас несколько жизненных целей и ролей. Кто-то работает на нескольких работах, у других несколько хобби. Есть люди, такие как Пикассо, которые всю жизнь посвящают искусству, а есть те, кто за один срок на земле проживает словно несколько жизней. Кто-то обнаруживает своё предназначение ещё в детстве, как Грета Тунберг, которая с 15 лет борется за спасение окружающей среды. У кого-то это случается позднее, например, Джулия Чайлд написала первую кулинарную книгу в 50 лет. Нет какого-то пути, который был бы более важным, чем остальные. Люди, в которых преобладает вата, энергия воздуха, Предпочитают одновременно заниматься несколькими проектами. Если они станут делать одну работу изо дня в день, они будут чувствовать себя несвободными. Такие люди эффективнее применяют свою энергию, когда есть возможность проявить себя с разных сторон. Люди типа вата это массажист, тирокомик, медиум, тирепрекмахер. Я так и называю их люди тире. Таково их энергетическое устройство. лучше, когда они не привязаны к одной работе. Дхарма для них становится нитью, соединяющей все виды деятельности. Люди, в которых преобладает питта, энергия огня, в выборе дхармы придерживаются принципа всё или ничего. Найдя то самое любимое дело, они окунаются в него с головой. Они живут и дышат своей тхармой, работают круглые сутки и мечтают увеличить количество часов в сутках, чтобы работать ещё больше. Это я. Люди, в которых преобладает капха, энергия земли, обретают драхму через любовь. Для таких людей тхарма в родительстве, в дружбе, в отношениях. Тхарма для них не заключается в достижении какой-то одной цели. Для них это скорее способ контакта с миром. И таким людям бывает сложно определить, в чём их дхарма, потому что они не исследователи, как вата, и не целеустремлённы, как питта. Они самореализуются только через контакт с окружающими, что и подводит их к предназначению. Определить свою дошу, аюрведический тип и понять, как она соотносится с дхармой, можно в главе 5. Дхарма вечна, Но её проявления могут меняться в течение жизни. Допустим, ваш адхарма привносить в мир красоту. Это можно делать, став визажистом, потом графическим дизайнером, потом владельцем магазина. Если ваш адхарма налаживать глубокую связь с людьми, вы можете стать психотерапевтом, потом коучем, потом ведущим ретритов. Если ваш адхарма помогать людям ощутить связь со своим телом, Вы можете стать массажистом, потом преподавателем йоги, потом специалистом по акупунктуре. Дхарма одинакова, но проявления разные. Человек всегда эволюционирует, и дхарма требует лишь одного — быть последней, самой новой версией себя. Если вы выбираете жить в соответствии со своей правдой, это не значит, что вы бросаете прежнюю работу. Можно сказать, что человек бросил любимое дело, если он сделал это из-за неодобрения извне. Когда же мы эволюционируем, он выбирает другое дело, потому что его энергия перешла на следующий уровень. Можно одновременно быть художником, целителем, визионером, предпринимателем и активистом. разные архетипы будут проявляться в разных ситуациях, а ваша дхарма заключается в том, чтобы найти уникальный баланс различных сторон личности. Подробнее об архетипах поговорим в главе 6. Не бывает одномерных людей. Повышая свой уровень сознания, мы понимаем, что у человека много интересов. Прошли те дни, когда кузнец был только кузнецом, а плотник только плотником. Теперь мы можем примерять на себя разные профессии и реализовывать разные грани своей личности. Дхарма то, чем мы остаёмся во всех этих проявлениях. То, как мы себя ведём во всех ситуациях, те уроки, которые каждый из них нам преподносит. Пространство для дхармы. Различные типы дхармы и ступени на пути к ней. требует от нас разных вложений энергии и внимания. Например, если вы запускаете стартап, Дхарма потребует от вас максимальной отдачи. Если вы по-прежнему ищете Дхарму, поиск можно сбалансировать с другими сферами вашей жизни. Даже когда вы уже далеко продвинулись в своём путешествии, требования Дхармы не всегда будут одинаковыми. В моей жизни были периоды, когда я с головой погружалась в написание новой книги, И мне нужно было следить, чтобы каналы творческой энергии не закупоривались, вата. А было время, когда я колесила по стране с выступлениями и запускала новые проекты, питта. Всё это сменялось периодами отдыха и восстановления, капха. Я пришла к выводу, что такое деление на периоды помогает использовать именно тот тип энергии, который в данный момент необходим. Ведь сосредоточенная писательская деятельность и пламенные выступления на публике требуют разной энергии. Выделить время и пространство для Дхармы можно по-разному. Кто-то выбирает путь цифрового кочевника и переезжает в страну с более низкой стоимостью жизни, чтобы полностью сосредоточиться на Дхарме. Так сделала я, уехав в Индию и на Бали. Даже многие родители сейчас выбирают путь весь мир это школа для своих детей и берут детей в путешествия. Уменьшив расходы на жизнь, вы открываете пространство для действий из чистого любопытства. Так легче воспринимать жизнь как эксперимент, ошибаться и искать свой путь. Другой способ уменьшить жилплощадь и количество вещей, продать всё ненужное, а освободившуюся сумму использовать как подушку безопасности в дхармическом путешествии. Минимализм — новый тренд. Если у вас есть возможность съехаться с кем-то из родных и жить на одной жилплощади, это может уменьшить финансовую ношу, и в большинстве стран мира жить с родственниками считается нормальным. Вернувшись из Индии, я стала жить с бабушкой и дедушкой, Так у меня появились свободы и возможность сосредоточиться на книге, а бабушка с дедушкой были очень благодарны мне за помощь. Став на путь поиска дхармы, очень важно отбросить все представления о том, какой должна быть жизнь. Если после окончания университета, после 30, после того, как проработали на одной работе 20 лет, вы ещё не поняли, чего хотите в жизни, это нормально. Это тоже часть вашего пути, опыт, который готовил вас к тому, что последует. Порой единственный способ понять, чего ты хочешь на самом деле, узнать, чего ты точно не хочешь. Не упрекайте себя, что упустили момент. Задумайтесь, чему научил вас жизненный опыт. Карьера HR могла научить вас навыкам общения, которые пригодятся в карьере коуча. Годы в маркетинге, подготовили к запуску своего бренда. Месяцы утомительной работы официанткой подарили расторопность, необходимую предпринимателям. Не бывает в жизни ошибок, есть только уроки. Рассматривайте всё, что случается, как часть обучающей программы, которую нужно пройти, чтобы воплотить свою дхарму. Все ваши работы, препятствия, все сложные обстоятельства этап обучения и подготовки к экзамену, который нужно сдать, чтобы вы всеоружие встретить будущее. Помните, случайности не бывает. В жизни происходят только те события, которые нужны для перехода на следующий уровень саморазвития. Чем сложнее вам пришлось, тем более качественное образование вы получили. Теперь пора применить эти уроки в жизни, солнечное существо. Какие жизненные уроки вы усвоили? Запишите свои ответы. Я работал, работала в Там я научился, научилась. Например, я работала в НКО. Там я научилась налаживать контакты с людьми. Я работала в ресторане. Там я научилась терпению, трудолюбию, работе с людьми. Я работал в баре. Там я научился расторопности и эффективности. Также могу начать разговор с любым человеком на любую тему. Я работал в лаборатории. Там я научился дисциплине и организации. Я работала в офисе юриста. Там я научилась структурно мыслить и работать в стрессовых условиях. Я работала в больнице. Там я научилась справляться с утратой и радоваться мелочам. Я не научился бы, не научилась бы, если бы, например, я не научилась бы самостоятельности, если бы моя семья не оборвала со мной все контакты. Я не научилась бы придавать значение здоровому питанию, если бы не проблемы со здоровьем. Я не научилась бы заботиться о себе и понимать важность этого, если бы не выгорела. Я не научилась бы воспринимать медитацию как нечто полезное, если бы не моя депрессия. Я не научилась бы навыкам общения, если бы не страдала социальной тревожностью. Из-за того, что я я стал, стала. Например, из-за того, что я страдаю паническими атаками, я стала лучше прислушиваться к своим эмоциям. Из-за того, что я родилась в бедности, я стала трудолюбивой и не принимаю привилегии как должное. Из-за того, что я рано лишился одного из родителей, я стал понимать, что жизнь коротка, и мы должны каждую минуту посвящать любимому делу. Из-за того, что у меня был рак, я обрела жизнестойкость. Из-за того, что я была слабой, я стала сильной. Из-за того, что я чувствовал себя беспомощным, Я стал лидером, и теперь мотивирую окружающих. Путь к Тхарме иногда похож на блуждание в потёмках. Добравшись наконец до выключателя и включив свет, вы понимаете, что всё это время были дома. Комната лишь казалась незнакомой, потому что вы перестали ориентироваться. Тхарма ваш дом, место, куда надо вернуться. Находя её, Вы обретаете своё абсолютное я, я, которое, возможно, никогда не встречали, потому что вас научили его не замечать. Ктхармас родни северной точки пересечения орбит в астрологии это та часть личности человека, которая кажется незнакомой, но на самом деле является самой её сутью. Поначалу путь к ктхарме может напоминать борьбу, Но это лишь энергия принимающая нужное воплощение. Это отказ от попыток быть кем-то, кроме себя. Резюме. Дхармы есть не только у артистов. Существует четыре типа дхармы. Талант данный с рождения, звёзды выступающие на суперкубке, предназначение, открывшееся в результате срыва или прорыва, лекторы тток обычно все такие. Личная проблема, которую вы решили это большинство стартаперов. Проблема окружающих, которую вы решили это большинство Нобелевских лауреатов. У вас может быть несколько тхарм, так бывает со всеми, и они находят отражение в разных дошах. Если вы ещё не нашли свою тхарму, не переживайте. Отбросьте стереотипные представления о том, как должна выглядеть жизнь человека вашего возраста. Поймите, что вы там, где должны быть, и усваивайте уроки души, которые должны усвоить. Вы эволюционируете. Это только кажется, что вы блуждаете в потёмках. На самом деле, бу, вы уже дома.